Осознав, что его обманули и что теперь он навсегда заперт за серебряными вратами, Лихо придет в ярость. И за промашку ведьмак поплатится и своей жизнью, и жизнью Алисы. Лихо размажет их тела по булыжнику. У подножия лестницы я остановился. Куда идти? И тут же мне припомнилась одна из поговорок отца. «Какая нога впереди, туда и иди».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 Наконец, впереди замерцал огонек свечи, и я вошел в склеп. Он оказался меньше, чем я ожидал. Круглое помещение не больше 20 шагов в диаметре. Поверху тянулась утопленная в скалу полка, на которой стояли большие каменные урны с прахом древних покойников. В центре потолка зияло круглое отверстие, похожее на дымоход. Темная дыра, куда не достигал свет свечи.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 но не рассердился, а скорее опечалился. «Ты даже глупее, чем я думал», — сказал он, когда я подошел к нему. «Лучше уходи, пока есть возможность. Совсем скоро, станет слишком поздно». Я покачал головой. «Пожалуйста, позвольте мне остаться. Я хочу помочь». Ведьмак тяжело вздохнул. «Твое присутствие может даже все испортить».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 Будучи бесплотным, он может быстро летать по воздуху и проходить сквозь скалы. Как только Алиса вызовет его, он помчится прямо к ней, быстрее, чем ястреб со сложенными крыльями падает на свою жертву. Если план Ведьмака сработает, Лиха не догадается, где его ждет Алиса, пока не окажется в склепе. А тогда будет уже слишком поздно. Однако мы-то тоже будем здесь. И, поняв, что его обманули, лихо обрушит на нас всю свою ярость. Ведьмак встал, повернулся лицом к Алисе и долго стоял молча, склонив голову. Будем священником, я подумал бы, что он молится. Потом он повернул руку к Алисе и вытащил восковую затычку из ее левого уха. «Вызывай, лиха — Вызывай, лихо! — закричал он так громко, что эхо его голоса раскатилось по склепу и туннелям.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 Голова его была точь-в-точь, точь, как у горгульи над главным входом кафедрального собора. ощеревшиеся зубы, торчащий между ними длинный язык, огромные собачьи уши и изогнутые рога. А ниже шеи он выглядел, как большое черное клубящееся облако. У него уже достаточно сил вернуть себе первоначальный облик. Как ведьмак мог надеяться одолеть его?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 Что тебе это даст, кроме холода смерти? Ничего. Тебя ждет только вечная тьма. А я-то останусь здесь. И те, что наверху, по-прежнему покорные моей власти, будут исполнять все мои приказания. Поток свежей крови не оскудеет. Все твои труды пойдут прахом. Голова лихо выросла в размерах, подбородок удлинился, загнулся вверх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 Однако, как выяснилось, и ошибся. Ведьмак не стал использовать свой клинок. Словно бы ниоткуда в его левой руке возникла серебряная цепь, и он вскинул руку, чтобы накинуть ее на лихо. Мне уже приходилось видеть, как он это делает, когда он набрасывал цепь на костлявую лизи. Тогда, образовав безупречную спираль, цепь упала на нее, прижав руки ведьмы к бокам.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 Но, тем не менее, каким-то образом она оказалась между ведьмаком и его целью и помешала точному прицелу. Вместо того, чтобы упасть на голову лиха, цепь лишь задела его плечо. Он вскрикнул от боли, а цепь соскользнула на пол. Однако это был еще не конец. Ведьмак схватил посох и вскинул его над головой. Послышался щелчок. Мерцая в свете свечи, освободился скрытый в посохе клинок. Тот самый, который он точил в Хейсхеме. Я однажды видел, как он орудует им. Во время схватки с Клыком, сыном старой ведьмы Мамаши Малкин. Ведьмак силой нанес удар целес Лиху в сердце. Тот попытался увернуться, но это удалось ему лишь отчасти. Клинок пронзил левое плечо и лихо вскрикнул от боли.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 «Где она?» Я бросился к ведьмаку, но тот лишь с грустью покачал головой. «Стой, где стоишь!» – приказал он. «Это еще не конец!» Он взглянул туда, где в темной дыре на потолке исчезали цепи. Они образовали петлю, рядом с которой свисал еще один свободный конец цепи. К нему, почти касаясь пола, крепился большой крюк. Это было что-то вроде натяжных блоков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 На этом самом месте слабые и глупые люди приносили жертвы лиху. Дым через дымоход поднимался в его берлогу наверх, а цепи использовали для того, чтобы поднять обгоревшее подношение. И с некоторыми из этих людей за все труды он потом расплачивался по-свойски, расплющивал их. Между тем что-то начало происходить.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 Спустя несколько мгновений он остановил свое движение и теперь напоминал полированную поверхность темного зеркала. В нем можно было разглядеть наше отражение. Я, а рядом ведьмак, вскинувший над головой посох с нацеленным вверх клинком и готовый нанести следующий удар. Дальше все произошло так быстро, что я толком не успел ничего разглядеть. Поверхность черного зеркала вспучилась в нашу сторону.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 Он лежал на спине с закрытыми глазами. Из носа стекала струйка крови. Дышал он ровно, глубоко, и я мягко встряхнул его, пытаясь разбудить. Никакой реакции. Я подобрал с пола обломок посоха, тот, из которого торчал клинок. Он был длинной с мое предплечье. Я засунул его за пояс и встал у цепей, глядя вверх. Кто-то должен попытаться помочь Алисе, уничтожив демона раз и навсегда. А кто же, кроме меня, может это сделать? Я не хотел отдавать ее лиху. Для начала я постарался опустошить свой разум, чтобы в нем не осталось ни единой мысли, которую мог бы прочесть лихо. Ведьмак, наверное, учился этому не один год. А мне оставалось лишь попытаться сделать все, что в моих силах. Я стиснул конец свечи зубами и крепко обхватил руками свисающую цепь, стараясь по возможности не звенеть ею. Потом поставил ноги на крюк и зажал цепь коленями. По веревке я лазил хорошо, вряд ли по цепи окажется труднее, и стал со всей возможной быстротой карабкаться по холодной жестокой цепи. Добравшись до слоя дыма, я сделал глубокий вдох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 То, что там выглядело как дымоход, здесь напоминало уходящий вниз ствол шахты, и дым стлался в нижней половине комнаты. В противоположной стене в тьму уходил туннель, а на каменной скамье, точно такой же, как внизу, сидела Алиса. Дым доходил ей почти до колен. Левую руку она протянула лиху. Мерзкий монстр склонился над ней, стоя на коленях в клубах дыма. Его изогнутая дугой обнаженная спина напоминала огромную зеленую жабу. Прямо у меня на глазах он сунул руку Алисы в свою огромную пасть. Девочка вскрикнула. Лихо начал у нее из-под ногтей высасывать кровь. Это был уже третий раз, когда он подкармливался кровью Алисы. И когда он закончит, она полностью окажется в его власти.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 и поднял его над головой, целясь клинком в зеленую чешуйчатую спину. От меня требовалось одно — силой нанести удар и пронзить сердце лиха. Сейчас он уже облегся плотью, и значит, ему конец. Он умрет. Однако в тот самый миг, когда я уже напряг руку, мною овладел страх. Я понимал, что произойдет дальше. «Высвободится такое огромное количество энергии, что я тоже погибну. Стану призраком, как бедняга Билли Брэдли, который умер, когда домовой откусил ему пальцы. Он тоже был учеником ведьмака, вполне успешным учеником, но теперь похоронен за оградой кладбища Лейтонской церкви. Эта мысль была невыносимой. Мысль о смерти ужасала меня, и я затрепетал».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 и она ответила ему странной, таинственной улыбкой. Я со всей силой нанес удар, целясь в сердце. Клинок прошел сквозь плоть лихо, будто ее и не было, но вдруг в глазах у меня задрожало и потемнело. Все тело с головы до ног затряслось крупной дрожью, так что я перестал быть хозяином своим мышцам. Свеча вывалилась изо рта, и я почувствовал, что падаю.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 но я с силой оттолкнул ее, так что она едва не упала. Однако тут же выпрямилась и снова устремилась ко мне. Я вскинул левую руку, показав ей серебряную цепь. «Держись от меня подальше! Теперь ты принадлежишь лиху! Если не уймешься, я свяжу и тебя!» Теперь, после того, как она в третий раз дала ему свою кровь, верить было нельзя ни единому слову Алисы.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 На мгновение он остановился, злобно сверля меня взглядом. Зеленые, расколотые вертикальной черной щелью глаза мерцали в полумраке. Тяжелое, мускулистое тело покрывали грубые черные волосы. В широко разинутой пасти сверкали острые желтые зубы. Что-то капало с длинного, загнутого вверх языка. Это была не слюна, а кровь. Лихо стрелой метнулся вперед. Уже приготовившись бросить цепь, я услышал, как за спиной вскрикнула Алиса, и только тут понял, что целью его нападения был не я, а она. Я ничего не понимал. Угроза лиху исходила от меня, не от Алисы. Почему он напал на нее? Не знаю, как я успел изменить направление броска. В саду ведьмака мне удавалось набрасывать цепь на столб девять раз из десяти, но сейчас... Все было иначе. Лихо оттолкнулся и прыгнул. Он был уже в воздухе и приближался невероятно быстро. Цепь взметнулась и тугой спиралью обвела тело демона. Мои тренировки не пропали даром. Она упала очень точно. Лихо несколько раз перекувыркнулся, забывая и пытаясь освободиться. Теоретически сейчас он не мог ни вырваться, ни исчезнуть, ни изменить форму но я не имел права рисковать. Нужно было пронзить ему сердце, и как можно быстрее. Я бросился вперед, на ходу выхватив из-за пояса обломок посоха, и когда уже занес клинок над лихом, он взглянул на меня. В его глазах полыхала ненависть, но не только. Еще там был страх, абсолютный ужас перед лицом смерти, перед провалом в ничто, в вечную пустоту. Внутри моей головы зазвучал его умоляющий голос. «Пощады! Пощады! Там нет ничего, кроме вечной тьмы! Ты этого хочешь, парень? Ты ведь тоже погибнешь!» «Нет, Том, нет! Не делай этого!» Закричала у меня за спиной Алиса, вторя лиху. Я не стал их слушать. Не имело значения, какую цену Я заплачу за его гибель. Лихо извивался в хватке серебряных колец, и мне пришлось ударить дважды, прежде чем я попал в сердце. С третьим ударом он просто исчез, но до моих ушей донесся громкий вопль. Не знаю, кто кричал, Лихо, Алиса или я сам, а может, все трое. Я ощутил невероятные силы толчок в грудь,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 лихо мертв спросил я мертв парень мертв ты прикончил его и при этом едва не погиб сам идти сможешь нам нужно убираться отсюда за спиной ведьмака все тем же пьяным сном спал караульный рядом с ним валялись две пустые бутылки однако в любую минуту он мог проснуться с помощью ведьмака я ухитрился встать Мы покинули владение собора и пошли по пустынным улицам. Поначалу я чувствовал слабость и даже дрожал. Но по мере того, как мы удалялись от городских домов вглубь страны, у меня как будто прибавлялось сил. Спустя какое-то время я обернулся и посмотрел на Пристаун, раскинувшийся внизу. Мы уже поднимались в холмы. Облака растаяли, взошла луна, и в ее свете шпиль собора, казалось, мерцал.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 «Это и вправду очень жаль, парень. Ты сильно рисковал. Если бы Лиха прочел твои мысли...» «Да, мне действительно очень жаль». «И ты не говорил, что у тебя есть серебряная цепь», — сказал он. «Мне ее дала мама». «Ну, это как раз получилось очень удачно. Как бы то ни было, сейчас цепь в моем мешке, в полной безопасности. До тех пор...»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 В том мгновение, когда ее остроносые башмаки коснулись плиток пола, огонь в камине погас, свет свечей затрепетал, а в воздухе заметно похолодало. Следом затем послышалось гневное ворчание, от которого задребезжала посуда и даже мелко затрясся пол. Это злился домовой ведьмака. Если бы Алиса вошла в сад даже в сопровождении ведьмака, он тут же разорвал бы ее на части. Однако, поскольку ведьмак принес Алису на себе, домовой ощутил ее присутствие лишь в тот миг, когда ее ноги коснулись пола, и теперь явно был не слишком доволен. Ведьмак положил ладонь левой руки на голову Алисы и три раза силой топнул ногой. Наступила тишина. Ведьмак заговорил громким командирским голосом. — Слушай меня! Слушай внимательно, что я скажу! Ответа не последовало, но в очаге снова затеплился огонь, и холод в воздухе стал ощущаться меньше. «Пока это дитя в моем доме, ни один волос не упадет с ее головы!» — продолжал ведьмак. «Однако приглядывай за всем, что она делает, и особенно, как выполняет мои приказания!» С этими словами он снова трижды топнул по полу. В ответ огонь в очаге разгорелся с прежней силой,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 И «Ему доставит огромное удовольствие!» Ведьмак тяжело вздохнул. «Даже думать не хочу, на что он способен. Так что не давай ему ни малейшего повода. Сделаешь все, как я сказал. Тебе можно доверять?» Алиса закивала. На ее лице расплылась широкая улыбка. За ужином ведьмак вел себя непривычно тихо. Больше всего это напоминало затишье перед бурей. Мы тоже в основном помалкивали, но Алиса обшаривала взглядом все вокруг, снова и снова возвращаясь к большому, пылающему в очаге полену, от которого по всей кухне распространялось приятное тепло. Наконец, ведьмак отодвинул тарелку. «Ладно, девочка, отправляйся в постель. Мне нужно кое о чем переговорить с парнем». Когда Алиса ушла, ведьмак отодвинул кресло, подошел к очагу и наклонился к огню, грея над пламенем руки. Потом он повернулся ко мне и проворчал. «Ну, признавайся, откуда ты узнала, Мэг?» «Прочел в вашем дневнике». Я виновато потупился. «Так я и думал. Разве я тебя не предупреждал, что этого делать нельзя? Ты снова ослушался меня. В моей библиотеке есть вещи, которые тебе пока рано читать» которое ты еще не готов читать. Что тебе читать, а что нет, буду решать я. Понял? Да, сэр. За все месяцы своего ученичества я впервые обратился к нему таким образом. Но я узнал о Мэг не только оттуда. Отец Кэрнс рассказывал мне о ней, и об Эмилии Бернс тоже. О том, как вы увели ее у своего брата, и как из-за этого раскололась ваша семья.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 Такой большой, славный, теплый дом. Хорошее местечко, чтобы встретить зиму. Я улыбнулся в ответ. И не стал говорить, что совсем скоро мы уйдем отсюда на Англзарк. Зачем? Алиса была счастлива, и мне не хотелось отравлять ей первые же часы. Когда-нибудь этот дом станет нашим, Том. Ты этого не чувствуешь?» Я пожал плечами. «Никто не знает, что нас ждет в будущем».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 Я должен всегда помнить об этом. Ошеломленный, я вошел в свою комнату и закрыл дверь, а потом еще долго лежал без сна. Как и прежде, большую часть того, о чем рассказано здесь, я записал по памяти, иногда пользуясь своим дневником. Алиса ведет себя хорошо, и ведьмак доволен ее работой. Она пишет очень быстро и при том разборчиво и четко.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 И, конечно, я встречусь с Мэг, ведьмой Ламией. А может, и с другой женщиной-ведьмака. Блэкрот находится недалеко от пустоши, и, по слухам, семья Эмили Бернс по-прежнему живет там. Меня не покидает чувство, что в прошлом ведьмака ищу много такого, о чем мне ничего не известно. Я бы предпочел остаться здесь, в Чипендене, но он — ведьмак, а я — Всего лишь ученик. И до меня уже начало доходить, что он никогда ничего не делает без серьезных на то оснований. Томас Джей Уорд